Глава 26. Ё! Я дернула ладонь от струи горячего пара и, добавив менее цензурных восклицаний, шарахнулась в сторону. Варежка прихватку уберегла от ожога, но бедро задело угол стола. Стоящая там с краю башенка из перепачканных металлических мисок угрожающе качнулась. Чтоб вас! Мое шипение утонуло в безумной какофонии звуков. Миски падали и со звоном прыгали по полу. Открытый клапан свистел и плевался жирными раскаленными брызгами, уделывая кухню круче, чем я когда-либо. Паровая завеса густела, неаппетитно пахло подгоревшим. Шуша с неподельным любопытством взирала из-под стола на мои отчаянные метания, будто смотрела боевик со спецэффектами. Ну, почти. Не было у Эли забот, купила Эля мультиварку-скороварку. Вот этот трансформер и устроил восстание машин. Пнув дребезжащую под ногами миску с остатками морковки, я выхватила из кармана фартука телефон и одной рукой набрала Виктору сообщение. «Ничего не получается, запах странный. Можно ли с помощью мультиварки спалить квартиру?» Через несколько секунд пришел ответ. «Я в тебя верю, у тебя получится». «Спалить квартиру?» Мультиварка перестала бесноваться и стояла теперь спокойно среди потеков извергнутого жира. Сверившись с инструкцией, я открутила крышку с наслаждением, представляя, как сворачиваю этой гадской штуке шею. А внутри — вот уж действительно волшебная вещь. Суметь одновременно разварить и сжечь еду даже мне было не под силам. Разбухшая горелое месиво приклеилось к стенкам намертво. Перевернула чашу — ни крупинки не выпало. Шуша подозрительно поводила носом по воздуху и чихнула так, что миски на полу подпрыгнули. Я тоже подпрыгнула, выронив чашу. Она прокатилась по полу на боку вместе с содержимым и, лихо проскочив мимо ножки стола, помчалась прямиком на шушу. Та остановила ее уверенным движением выставленной лапы, как супергерой, поезд на полном ходу. Телефон пиликнул заботливым сообщением от Виктора. «Пожарных вызывать?» «Ммм, разве что симпатичных австралийских с того календаря в интернете». Ответила я, конечно, скромным «нет». Сфотографировала панель мультиварки с кнопочками и пожаловалась, что на правом режиме каша приготовился какой-то суп. Через минуту в мессенджере меня огорошили шокирующим объяснением. «Что? В каком смысле это и есть режим суп, а каша слева вверху?» Я сокрушенно заглянула в инструкцию и взвыла. «Вот ведь! Ну кто рисует иконки с чашками на кнопках настолько похожими?» Ладно. Напечатала я в ответном сообщении. Все равно там была шушена каша». Внизу раздалось жадное утробное чавканье. Посмотрела под стол. Из чаши торчали лишь мохнатый зад, лапа и хвост. «Она ужинает?» «Этим?» Я растрого прижала руки к груди. Шушенька попятилась наружу и, высунув последнюю голову, раскрыла бездну пасть. Раз. И мультиварочная посудина исчезла в ней целиком. Два и раздался сытый рык. Три — и чашу изрыгнули назад. Пустую, даже чистую. Я расплылась в умилённые улыбки. Всё же счастье не в том, чтобы уметь готовить, а в том, чтобы жить с тем, кто умеет есть то, что ты готовишь. Приеду на корпоратив на пару часов позже. Появились дела. Прочитала я вскоре послание от Виктора. Ну, как вскоре? Когда домыла и убирала кухню. «Тогда не надо за мной заезжать. Встретимся в клубе», — ответила ему. «Я ведь обещала пойти на корпоратив со Светой. Будет не совсем честно заявиться с управляющим директором, еще и далеко не к началу. К тому же любопытно, что там будет. Затейники Белозерцевы сделали вечеринку тематической по 30-м годам, обещали квесты, иммерсивное шоу с гангстерами и какие-то призы. А призы я люблю. Собиралась я ответственно. Часа два. Прическа, макияж, маникюр, накрученные локоны лежали идеально». Стрелки на глазах удались на славу, а ногти превратились в и когти. Я покрутилась у большого зеркала на дверце шкафа. Дверца приоткрылась. С верхней полки шуршанием что-то сползло и свалилось на пол. Небольшое, прозрачное, с блестящей черной струящейся тканью. Платье! Совершенно шикарное! Вот непомерно! Да неприличие! Нежнейший шелк, вышивка по подолу летящей юбки Сияние вплетенных серебристых нитей. Фасон прямо на меня. Размер тоже. Сзади злое угрожающе зарычали. Я обернулась и бросила неизвестно чем недовольной шуши. Я верну в целости и сохранности, не бурчи. Она несогласно зыркнула из-под лобья. Ничего не знаю. Раз уж дорогая бабушка вздумала скормить меня монстру, то платье — меньшее, что я могу с нее взять, дабы компенсировать моральный ущерб. И вообще, мое это наследство или как? Шуша с нехорошим прищуром метнулась ко мне в припрыжку. Сделав коварный хвать, вцепилась в подол и многозначительно на нем повисла: А не отдам! Я платье не отпустила, потрясла им, надеясь, стряхнуть негодяйку. Ее челюсти только сомкнулись сильнее. Тебе жалко, что ли? Она задергалась, рывками пытаясь отобрать Агатиное имущество и вынуждая меня нагибаться все ниже и ниже. Порвешь, и, сама же испортишь! Шуша достала лапами до пола и рванула платье на себя, отбираясь с таким видом, что пусть оно лучше не достанется никому. И я обиделась. Потянув его в свою сторону, высказала. «Тебя всегда бесит, когда я вещи твоей бывшей хозяйки трогаю. Ну, ясно-понятно. Ты ее просто больше меня любишь». Шуша выпустила несостоявшуюся добычу. На мохнатой морде отразилось тоскливое смятение. Рык сменился протяжным воем. «Стыдно стало, да?» — догадалась я. Она взвыла громче и жалобнее, словно извиняясь. «Ну тихо, тихо, я не сержусь и все понимаю». Судя по найденной фотографии, Шуша жила с Агатой по меньшей мере лет 70. Это же ого сколько! Наверняка бывшая хозяйка много для нее значит. Оттого и хочется защищать ее вещи. Не знаю, какое у проводников отношение к смерти, но они, по своей сути, потусторонние сущности, а Агата сейчас превратилась в бесплотный дух. Вдруг Шуша по-прежнему чувствует с ней связь или банально скучает. Мне жаль, что твоя жизнь так резко изменилась, сочувственно сказала я и погладила Шушу по спине. Ее вой оборвался тяжким вздохом, чернильные глазенки уставились на меня, не моргая. Вряд ли я смогу ее заменить, но очень стараюсь. Шоколадку хочешь? От шоколадки Шуша не отказалась. Ни от первой, ни от второй, ни от обертки от них. Слопала вместе с фольгой и упаковкой. Гляжу, мне еще повезло, что она чашу от мультиварки обратно выплюнула. Отвоеванное платье я надела и обомлела перед собственным отражением. Легкий полупрозрачный шелк облегал фигуру, но просвечивал в меру и оставлял простор воображению. Плотный лиф приподнимал грудь, юбка свободно расходилась от бедер, струясь расшитой серебром тканью до колен. Ах, не девочка, а загляденье. Да я сама себя хочу, чего уж о других говорить. Я послала своему отражению воздушный поцелуй, лампочка в светильнике моргнула и погасла. Нашла время перегореть. В прихожей сумочку начала лезть Шуша. Ее ни капли не смущало, что та сумочка размером с косметичку, и помещаются туда только телефон и кошелек. Настойчиво тулилась между ними, норовя разорвать бедную по швам. «Не влезешь!» — развела я руками. «И в клуб с собаками не пускают». Шуша фыркнула и, обратившись темным облаком, просочилась в маленький боковой карман внутри сумки, лишь немного его оттопырив. Из наполненного черным дымом кармана выглядывали коварные глазки. Мол, ну и кто тут не влезет? Хитрюга компактная. Ладно, почему бы ее не взять? С собачками в клуб нельзя. Но технически это и не собачка. В первый раз в офисе никто и не заметил, что я ее пронесла, включая меня. Так что не вижу ни одного аргумента против. Такси мне вспомнился корпоратив, посещенный три года назад. Тогда бывший управляющий директор принялся выяснять, кто из сотрудников одинок, и активно сватать их друг к другу. Мне в пару достался парнишка с раздачи в столовой, который со странным блеском в глазах перечислил все, чем я обедала на неделе, и сказал, что его заводят девушки, так сексуально поглощающие корейскую морковку. В итоге я забилась в угол мечтать об окончании банкета. Обеды полгода носила из дома, пока сосватанный кавалер не уволился, а корейскую морковку до сих пор опасаюсь есть, чтобы никто ненароком не завелся. Хорошо, что теперь я не одна и не против немного провести время с коллегами. Они фактически свои, не чужие. Чего уж скрывать, их вчерашняя поддержка тронула мое сердечко до мурчательных глубин. Меня окружают довольно милые люди. Главное не задаваться вопросом, зачем они меня окружают. Предсказание не наврало. Как только сказала Миру да, сразу выяснилось, что вокруг меня вправду немало тех, с кем я могу сойтись. Или мы уже с Виктором. При мысли о нем я, собственно, растеряла все мысли. Мозг будто отключился, осознанность упала до нуля. Мурашки по коже, дурацкая улыбка, непроизвольно облизанные губы. Стоп, не влюбилась же я право слово. «Я не такая». «А какая?» Еще недавно была уверена, что знаю себя как облупленную. Жила скучную обыденную жизнь, не подозревала ни о чем, А тут бац! И начала повелевать тьмой, презентовать презентации и покупать мультиварки. Так какая я на самом деле и чего хочу от Виктора? Но сейчас не хотелось ничего. Ни думать, ни решать. Ни уравнение математическое. Само как-нибудь решится». Клуб встретил сверкающим неоном вывески и 100 метровой очередью у крыльца. У, -у, у сколько у нас сотрудников работает! Для директоров и прочих руководителей имелся вип-вход. Отдельный, с красивой красной ленточкой и без людей. Но кто же меня туда пустит без Варнавского? Обняв сумку, я пристроилась в конце очереди за стажеркой Леночкой, чья розовая шевелюра служила прекрасным ориентиром. Не прошло и минуты, как в мою сторону начали коситься расфуфыренные девицы из отдела продаж, долетел возбужденный шепот «Вот она, смотри!» и что-то про зазнобу большого босса. А потом случилось возмутительное. Передо мной вклинилась целая группка бухгалтерш с аргументом, что хоть их здесь и не стояло, Леночка им занимала и вообще так можно. Но повелительницы тьмы не печалится из-за чужих подлых приемов. Они берут их на заметку. Заметив у крыльца Диану, достоявшую почти до конца очереди, я быстренько пробралась к ней. «Валентинова!» ее покрытые розовым блеском губы насмешливо изогнулись. «Чего это ты в очереди для простых смертных делаешь? В директорская VIP не пустили. С тобой постоять захотела. Тогда ты припозднилась, я достояла». Издевательски цокнула она языком. Однако выставлять меня из очереди не стала. «Кстати, а где Алиса?» «Обычно ходили везде вместе». «Да уж», — Диана покачала головой. «Удивила ты всех, тихоня». «Смелыми идеями, гениальными слайдами и талантливым выступлением?» «Ну, выступила ты действительно неплохо». «Ты тоже», — не удержалась я. «Презентация была огонь». Она закатила глаза. «Обмен любезностями закончился. Подошла наша очередь входить в клуб. У нас проверили пропуска и сумки». К моему огромному облегчению металлическая рамка не звенит на потусторонних существ, а во внутренние карманы охранник лезть не стал. Иначе и неловко получилось бы. Он смотрит в сумку, сумка смотрит на него. Пришлось бы срочно искать Виктора в надежде, что он носит с собой не только ириски-нейтрализаторы, но и какой-нибудь стиратель памяти. В украшенном праздничными растяжками и воздушными шарами фойе толпился народ, из зала доносились отголоски музыки, смех и голоса. «А народу толпа-толпища!» Я спряталась в углу за широким рекламным баннером, сняла куртку и перевела дыхание. «Уф!» — считай, уединилась. Шуша тут же выскочила из сумочки всей дымчатой сущностью с явным намеком, что сидеть в ней весь вечер не собирается. «А что поделать?» — задала я вроде как риторический вопрос. «Полезай обратно, пока нас не запалили!» Она протестующе зашипела. Начав обретать форму и покрываться шерстью, прыгнула мне на шею. И застыла на моих плечах меховым воротником. Точнее, выделанной шкуркой неведомой зверушки. Горжетка. А ничего, стильно. Чёрненькое, платье И в тематику вечеринки вписывается. «Только не шевелись и никому не подмигивай», — предупредила я на всякий случай. Шуша оскорбленно заворчала. «А внутри мы что-нибудь придумаем» все таки я хотела удивить Виктора своим нарядом вовсе не в том смысле. Я выбралась из-за баннера и угодила в новую очередь. На этот раз в гардероб. Похоже, сдать верхнюю одежду желали все посетители без исключения. Виднеющийся вход в клубный зал мерцал серебристыми вспышками и манил. «Фиг я теперь отсюда быстро уйду, даже если мне не понравится. Зря прошла эту полосу препятствий, что ли?» «Девушка, вы новенькая?» Раздался сзади заинтересованный голос. Я повернулась и улице зрела смазливую физиономию Максима Баева, администратора нашего корпоративного портала и главного ловеласа, не пропускающего ни одной юбки. Меня сия участь миновала, поскольку я обычно ходила в джинсах, а моя фотография из справочника была в стиле истинной повелительницы тьмы, в том смысле, что она должна внушать ужас, трепет и желание перекреститься. Нет, я в компании не первый год, ответила честно. Шутите? Максим поиграл бровями. Я бы вас давно заметил и в офисе, и в корпоративной фотогалерее. Такую красотку! Удивительно, что мы не знакомы. Изобразив вежливую улыбку, я отвернулась и продвинулась немного вперед к заветным вешалкам. Необходимо исправить данное упущение и познакомиться. Не отступился Максим поравнялся со мной и томно вопросил на ухо. «Кто вы и чем у нас занимаетесь?» «Редактор». Великодушно предоставила я ему шанс сообразить, с кем он говорит. «Сайт обновляю». Вместо Валентеевой, или как ее там, да и неважно, вижу, что отныне сайт компании в надежных руках. Заявил этот хам. А я из корпоративных сервисов, поэтому всех знаю. Зовите меня Максимом. А можно не надо? Буркнула я. Звать, можно просто Максом. Не проявил он понятливости и нахально положил ладонь мне на плечо, приобнимая. А пух! Я напряженно замерла, в стой глубоком шоке, что как-то растерялась. Шуша горжетка дернулась, щетинясь поднявшимися дыбом шерстинками. Кавалер с шипением отдернул руку. Потирая покрасневшие пальцы, пожаловался: У вас воротник колючий, из кого он. «Из предыдущего навязчивого альфа-самца», — процедила я. «Так что продолжай, я еще муфточку хочу. Тебе срочно нужно расслабиться», — снисходительно постановил Максим. «Выпить коктейль другой». Я стиснула зубы, рука зачесалась зарядить ему промеж глаз. Охране скажу, что это был такой ответный флирт. Шуша-горжетка подозрительно начала сползать с моего плеча в направлении хама, который рисковал пропустить корпоратив, и поговорить со мной лишь по его окончании, будучи выплюнутым где-нибудь на парковке. Спасло его то, что подошла моя очередь в гардеробу. Я сдала куртку и сбежала от Максима, затерявшись в толпе на входе. Стоило переступить залитый клубным светом порог, как передо мной возникли супруги Белозерцевы. Практически двое из ларца одинаковых с лица, и по комплекции тоже. Только Александр был в смокинге, делающим его похожим на упитанного пингвина. Александра облачилась в платье с таким количеством блесток, что она напоминала забавный ходячий дискошар. Эльвира, вот уж кого не ожидали здесь увидеть! ахнула она и протянула мне веер из разноцветных магнитных полосок. Выбирай браслет и программу на вечер. Бери фиолетовый, подсказал Александр. Он для тех, кто не хочет особо тусоваться, открывает доступ в тайный уголок челаута, где относительно тихо и можно расслабиться. О! Я радостно сцапала такой замечательный браслет. «Круто придумано! Вы лучшие!» «Спасибо!» — зарделся Александр. «Если надумаешь поучаствовать в игре, то скачай приложение с заданиями. За выполнение начисляются баллы. Их можно на подарки обменивать. Вон там, в игровом магазине». Он указал на ларек палатку позади нас, которую я проглядела, пока улепетывала от Максима Баева. На полках лежала всякая милая всячина, От кружек с логотипом компании до вещиц посерьезнее, типа зонта-трости. В глаза бросилась плюшевая моль с пушистыми крылышками, умильными усиками и круглыми стеклянными глазищами. Совершенно прелестная. Это тянет на повод скачать приложение. Я запустила его скачиваться и протиснулась в зал мимо выбирающих браслеты гостей. Внутри царил полумрак, рассеянный мягким светом прожекторов. Со сцены лился джаз. На рояле полу лежала эффектная дева и томно пела. Как в кино. За просторным танцполом были зоны со столиками, разделенные условными перегородками. Лесенки в углах вели на второй навесной этаж с балкончиками. Барных стоек насчитывалось несколько, с башнями из бокалов, в которых искрилось и пенилось шампанское. Вдоль стен выстроились столики с закусками и сладостями. Я на них облизнулась, А горжетка поводила носом, наровя сползти и шлепнуться прямо на поднос с аппетитными пироженками. Не переживай, без вкусняшек не уйдем, пообещала я и, урвав самую большую тарелку, наполнила ее сладостями с горкой. В баре я взяла бокал газировки, на вид от шампанского не отличить, и направилась на поиски своей команды. От блестящих нарядов гостей ребила в глазах, но я разглядела за одним из столов дорогих коллег, полным составом. Лысая голова Стаса сияла ярче прожекторов. Глеб и Никита сидели по обе стороны от него в стильных шляпах. Все трое были в костюмах. Почти мафия. Диана золотилась от банта на макушке до носков туфель. Света сверкала перламутровыми пайетками. Алиса выседала на отдельном кресле, вся в красном, с экстремальным вырезом на юбке, ну, вылитая жена кролика Роджера. Только самого кролика не хватало. Приблизившись к коллегам из темноты, я расслышала Дианина. Да в обычной очереди в клуб она стояла, не знаю, куда потом делась. Может, заблудилась. Или решила, что социальной активности с нее уже хватит, и смылась. Переодеваться. Насмешливо бросила Алиса, попивая коктейль. Небось, не прочла про тематику вечеринки и пришла в чем попала. Вообще-то я тут. Вырулив из-за ширмы, я уселась на свободный край дивана. Она поперхнулась. «Привет, как дела?» «Нифига себе!» — изрёк Стас, окинув меня въедливым сканирующим взглядом и присвистнул. «Он пытается сказать, что ты хороша», — с улыбкой перевёл Глеб. «И абсолютно в этом прав». «Какое классное платье!» — высказалась следом Света. «Ага», — охотно покивал Никита. «И ты в нём». Алиса сделала над собой заметное усилие и промолчала. Диана ухмыльнулась, но я не поняла, в чью сторону пригубила газировки и поставила тарелку на стол. «О, ты и пирожных на всех принесла!» — окончательно обомлел Стас. Горжетка подскочила куда-то к горлу Аки-жабодушительница. Как бы она не решила, что раз ее объедают, то впору закусить мясными человечками. «Берите, конечно, на всех хватит», — торопливо сказала я. Взяла пирожное, откусила половину, а вторую украдкой сунула под воротник. Её с тихим благодарным чавканьем. Прожектор над нами рвано заморгал, я невольно прищурилась, из горжетки посыпались крошки. Я машинально их стряхнула. Из-за соседнего стола раздался грохот, возмущенный виск и звук удара. «Это часть программы? Или Максим снова захотел с кем-то познакомиться?»